Она не знает брачной жизни. Она всегда старуха, причем старуха безмужнее. И это закономерно, поскольку Яга – мать не людей, она мать и хозяйка зверей, причем зверей лесных, она имеет над ними неограниченную власть. В сказке о Кащее из русских народных сказок, составленных Афанасьевым, у бабы яги первые отведчики зверь лесной, другие отведчики птица воздушная, третий отведчики рыба и гад водяной. Что ни есть и на белом свете, всё ей покоряется. Анализ образа Яги как хозяйки над царством леса и его животных показывает, что изначально Она мыслилась в животном облике. То ныне в некоторых сказках роль Яги в избушке играет козел, или медведь, или сорока. Баба Яга — людоедка. Она крадет и пожирает детей. Ее любимая припевка — «Покатаюсь и поваляюсь, а Ивашкиного мяса поевший». Но она не просто людоедка, а основа этого сказочного образа животное-людоед. В сказке бой на Калиновом мосту Баба-яга гонится за богатырём, обернувшись кабылицей с огромной пастью, в которой без труда помещается стог сена и полленица дроп. Иногда вместо неё в этой сказке действует змеиха. на змее увитом богатырю разъявив рот так, что одна губа по бедоблакам, а друга по земле волочится. Она проглатывает богатырей вместе с конями, и им стоит немалых трудов выбраться на руль. И в обоих случаях она животное, кобыла змея пожирающее людей. Исследователи славянской мифологии отмечают, что Баба-Яга в сказках неизменно высыпает в роли хозяйки иного мира, того света, царства мертвых. Но на самой ранней стадии развития человеческого общества покойников не хоронили. Люди гибли, растерзанные дикими зверями, а умерших – дикими зверями. от иных причин, если их не съедали и наплеменники, и лесои же собственные сородичи, так же пожирали звери. Соответственно, и тот цвет мыслился как звериное утроба. Животный облик смерти, древнее костяного или скелетного, отмечает проп смертельно на некоторых стадии мыслится как превращение в животных. да так как смерть есть превращение в животных, то именно хозяин животных охраняет вход в царство мёртвых, то есть царство животных. На более поздних стадиях развития люди постепенно перестали отождествлять себя с животными, души умерших теперь мыслились и после смерти сохраняющими своё человеческое обличие. На место их обитания в древнем их считали лес. Постепенно э соотнесённость из огромного царства с лесом, как указывает академия Корываков в своей книге Язычество древних славян, должны были возникнуть очень рано, ещё в недрах охотничьего общества эпохи мезолита, среднего каменного века. 14,6 тысячная до нашей эры. Неизменная сотнелённость места обиталища всевозможных духов зла в русских заговорах и заклинаниях с тёмным лесом, трясучими болотами, багнами, оврагами, реками и озёрами. По мнению учёного, позволяет предполагать томи незалитический неведомый лес покрывавший тогда пол Европы